Глава девятнадцатая Некоторое время Глеб вел машину и разговаривал по телефону. Когда мы выехали из поселка, миновав охрану и шла к шлагбаум, он убрал телефон и посмотрел в зеркало заднего вида. «Ничего не хочешь рассказать?» «Да. Ваш брат приставал ко мне, нагло и открыто. Он делал это и раньше, но я не хотела делать себе еще больше проблем» хотя должна была обо всём рассказать. «Почему не сказала мне об этом раньше?» «Глупая была». «Что случилось на этот раз?» «Всё то же самое. Антон шантажировал, требовал близости, угрожал, что придёт, и чтобы я была готова. Ваша экономка всё это видела и даже слышала, но, вероятно, поняла по-своему». Или так, как должна была понять прислуга в богатом доме, которая зависит от своих хозяев. Даша сидела у меня на руках, внимательно слушала, не капризничала, а я была готова говорить о чём угодно, только не о ней. Пусть это будет Антон, Снежана или кто угодно. Приходил? Нет. Глеб нервно потёр подбородок и так сильно сжал оплётку руля, что она затрещала. Мужчина был явно недоволен. «Больше ничего не хочешь сказать?» «А что я должна сказать?» «Что ты солгала». «Я не понимаю, в чем солгала». «Ты не замужем и никогда не была. Ребенок родился вне брака, и в графе «отец» никто не указан». «Да, это так, но это ничего не значит. Мы не расписывались с тем мужчиной, и в этом нет ничего особенного». «Да, в этом нет ничего предосудительного. Но если он отец, почему он не хочет стать им официально?» «Он не отец. Это другой человек». «Кто?» Прикусила губу и отвернулась. «Мне следовало дождаться такси, а не соглашаться на предложение подвести нас. Я не могла и не умела врать». «Это не имеет значения». «Нет, имеет, Ксения. И ты врёшь». «Каждое твое слово — ложь!» Мужчина повысил голос. Даша заплакала от испуга. Глеб ударил по рулю и прибавил скорость. «Когда я врала? Скажи, когда!» «Я не хочу говорить тебе правду, потому что она моя и только моя. Это мой мир, в котором мы живем, а твой мир совсем другой. Вот он как раз пропитан ложью и изменами». А кто два года назад передал информацию конкурентам? «Это ведь была ты. Не врей, не придумывай ничего, я это знаю». «Я ничего никому не передавала и не продавала!» — воскликнула я, но тут же осеклась, осознав, что могу напугать ребенка. «Кто тебе это сказал? Антон?» «Он сам все передал или, скорее всего, продал. Я видела, как он копировал информацию с твоего ноутбука в кабинете. А потом он начал снова приставать ко мне и шантажировать». Он говорил, что я не смогу работать в компании, если не буду более сговорчивой. Тебе стоит открыть глаза, а ты словно сам покрываешь своего брата. Глеб молчал, а я, выговорившись, вздохнула с облегчением. Я два года носила этот груз на сердце. «Почему ты мне сразу не сказала? Почему не сказала тогда?» «А ты меня слушал? Ты даже не смотрел в мою сторону?» Ты просто сказал мне уйти и ничего не объяснил. Ты меня прогнал, как собаку. Все было именно так. Я чувствовала себя собакой, которую выгнали на улицу. Чей ты ребенок? Не твой. Ксения, не лги. Я проверил дату рождения и умею считать. Не твой. Не знаю, почему я сопротивлялась, но что-то меня останавливало. «Ксения! Что такое? Что... Вот же черт!» «Что случилось?» «Ксения, быстро пристегнись и ребенка пристегни», — скомандовал Глеб. «Что случилось?» — испуганно спросила я. Машина мчалась по трассе, обгоняя другие автомобили. Мое сердце ушло в пятки, но я все же смогла пристегнуть себя и дочку. «Глеб, что случилось?» — повторила я. «Не понимаю. Не могу затормозить. Чёрт!» С ужасом смотрела вперёд. Даша заплакала. Машина вильнула, выехав на встречную полосу, и фура, в которую мы чуть не врезались, громко просигналила. Глеб резко повернул налево, съезжая с трассы. Машину сильно трясло на гравийной дороге, которая вела через поле. Но он всё же сумел сделать разворот, и мы проехали мимо кустов шиповника. Однако в конце пути мы врезались в дерево. Звон бьющегося стекла скрежет металла. Я кричу, закрывая, как могла, собой ребёнка. Срабатывают подушки безопасности, смягчая удар. Но грудную клетку сдавливает ремень, и кажется, что я теряю сознание. Очнувшись, я закашлялась и, отодвинув подушки безопасности, с трудом отстегнула ремень, начала ощупывать Дашу. «Доченька милая, как ты?» «Посмотри на меня, Дашенька! Даша!» Моё сердце замерло. Я не переживу, если с ней что-то случится. Но дочка открыла глаза и сразу заплакала. Нас спасло то, что мы были пристёгнуты и сработали подушки безопасности. Иначе я не знаю, как нас разбросало бы по салону и сколько было бы травм. «Глеб! Глеб, что с тобой? Глеб!» Как бы я ни старалась, мне не удавалось увидеть Зверева. Мы выбрались наружу, и я увидела, что лобовое стекло разбито, а из-под капота идет дым. Глеб практически лежал на руле, а его лицо было в крови. Я начала кричать и бросилась сквозь кусты, чтобы обойти машину. «Нет, пожалуйста, не умирай!» «Пожалуйста, Глеб, ты не имеешь права умирать!» «Постой здесь и никуда не уходи, Даша, ты поняла?» «Стой здесь!» Оставила ребёнка. Даша заплакала. Я подобралась ближе, попыталась открыть дверь со стороны водителя, но у меня не получилось. Тогда я протянула руку и нащупала пульс Глеба, приложив пальцы к его шее. Я понимала, что нельзя трогать его самостоятельно, потому что неизвестно, какие у него повреждения. Пульс был, но очень слабый. Я достала телефон из сумочки и набрала номер службы спасения. Пока я объясняла, где мы находимся и что произошло, к нам подъехали неравнодушные люди. Меня душили слезы. Я не могла смотреть на Глеба. Он практически пожертвовал собой, чтобы спасти нас. Он заставил нас пристегнуться, а сам не пристегнулся. А я так и не сказала ему, что Даша — его дочь.